Друг Пьер Кюри тщетно со всеми способами продвинуть его на профессорское место. В 1900 году профессор Маккар настаивает на том, чтобы Пьер быстрей он свою кандидатуру в академии наук. Примечание редакции. Маккар, 1537-1908 годы. Французский физик и метеоролог, академик с 1884 года. Успех ему обеспечит, а это очень значительно улучшит его материальное положение. Пьер колебался, но потом соблашает себе за собою удовольствие. Он с трудом обрегает себя на необходимость сделать визиты академикам, выполняя традиционный обычай, который представляется ему унизительным и нелепым. Химическое отделение академии единогласно высказывается за Пьера. Он тронут этим И выступает кандидатом, получив от профессора Маскара полное онушение, он просит каждого из членов знаменитого общества назначить ему аудиенты. Имя Пьера получит широкую огласку после того, как журналист передаст пикантные анекдоты об известном учёном, а один из них в мае 1901 года описывает объезд академика Пьера Кюри в таких выражениях: "Подниматься по лестнице звони, просить доложить о себе, говорить, зачем пришел. Одно это невольно переполняет кандидата чувством стыда. Но это еще не все. Необходимо перечислить свои заслуги, хорошо отозваться о том, о себе, похвалиться своими знаниями, работами, а ему кажется, что вся эта процедура превышает человеческие силы. Затем он искренне и щедро раскалывает своего конкурента. Уверяю, что Мсье Амага имеет гораздо больше оснований войти в академию, чем он Кюри. Примечание редакции. Амага (1851-1915) годы. Французский физик, академик с 1902 года. Результаты выборов опубликованы 9 июня. При обсуждении двух кандидатов Пьера Кюри и Амага. Академики предпочли последнего. Пекмеф своему близкому другу Жоржу Гуи перст обращает ему эту новость. Примечание редакции. Гуи родился в 1854 году. Французский физик, работавший в области оптики, академик с 1893 года. Дорогой друг! Как вы и предвидели, выбор пал на амага. получившего двадцать три голоса, тогда как я получил двадцать, а жирнейший. В общем, я сожалею, что потратил так много времени на визиты для получения столь блестящего результата. Отделение представило меня единогласно, и из-за этого я это согласился. Передам его вам это с пледа, не зная, что вы охотник до таких вещей, но не думайте, что я сильно огорчен таким маловажным обстоятельством. Преданное вам Пьер Кюри. Новый декан Пола Пель. Тот самый профессор лекций, которого слушала Марис с таким восторгом, кое-как пытается действовать в интересах Пьера другим образом. Пэл а Пэн Пьерлкэри. Министр требует от меня представления к награде орденом почётного легиона. Вы должны стоять в этом списке. Я прошу вас, как обслуживи поклоте, разрешить мне внести вас в список. Я знаю, что человеку такого значения, как вы, орден совсем не интересен. Нам не важно представить наиболее достойных членов пакультета, тех, кто наиболее отличился своими открытиями и работами. Это способ познакомить министра с ними и показать, как мы работаем в Сабонне. Если вас наградят, то станете ли вы носить орден или нет, это будет, конечно, зависеть только от вашего желания. Но я прошу вас разрешить мне представить вас. Извините меня, дорогой коллега, за надоедливый. И будьте уверены в моей сердечной преданности. Поля Пен Мари Кюри. Несколько раз я говорил ректору Леару о прекрасных работах господина Кюри, о непригодности его рабочего помещения, о том, как было бы важно дать ему хорошую лабораторию. Господин ректор говорил о Кюри с министром, и воспользовался для этого таким удобным случаем, как представление к награде орденом почётного легиона. Среди с четырнадцатого июля. Министр, видимо, очень заинтересовался господином Кюри. Хоть бы к хотел бы для начала выказать свой интерес к господину Кюри, наградив его орденом. В этом предположении я прошу удаваться использовать все ваше влияние для того, чтобы господин Кюри не отказался. Сама по себе эта награда не имеет явного значения, но по своим последствиям, лаборатории, кредиты и тому подобное имеет значение большое. Прошу вас воздействовать на господина Кюри в имя науки и высших интересов факультета, чтобы он предоставил мне свободу действий. На этот раз Пьер Кюри не предоставил свободы действий. Всеверхние отвращения к этим почтестям по не оправдывает его поведение. Пьер Кюри возмущает и другое. Ему действительно кажется смешным, что человеку науки отказывают в средствах для работы. А в то же время предлагают как поощрение, как хорошую отметку и малиновый крестик на красной ленточке. Вот ответ Пьера Кюри декану. Прошу вас быть сердобольны передать господину министру мою благодарность и отсвидетельствовать его, что не имею никакой нужды в ордене, но ведь мною нуждались в лаборатории. Надежда на облегчение существования и щедрость. Не получив желаемого поощрения для своих опытов, супруги Кюри удовлетворяются сараем и долгими часами горячей и увлекательной работы, полными тишинием их неудач. Они продолжают преподавательскую деятельность, делают это добросовестно, без огорчений. Ни один юноша с благодарностью не вспомнит живые и ясные лекции Пьер. Ни одна Эврянка не будет обязана твоей склонности к знанию преподавательницы Мари. Разрываясь на части между научными исследованиями и преподаванием, Пьер и моя изнебывает от тоски. Ни правила нормальной жизни, как бы толстановленные и самой Мари, её достягами, товарихи и хозяйки дома, всё забыто. Оба супруга слишком перенапрягаются, и, доходя до истощения, повторные приступы невыносимой боли в руках и ногах вынуждают Пьера с лечь в постель. Мария держится нервным напряжением и пока не сдается. Излечив своеобразным методом презрения ежедневного нарушения режима туберкулез, вызывавший стойко опасений у ее родных, Мария считает себя неуязвимой. Но в маленькой записной книжке, куда она заносит систематически свой вес, каждые недели цифра становится все меньше. За четыре года работы в их стае Мари похудела на 7 кг. Друзья дома отмечают её бледный и нездоровый вид. Один молодой Федик даже пишет с пёрулкой Ри письмо, где умоляет его поберечь здоровье и собственное и Мари. Его письмо рисует тревожную картину уже дней 4 к Юри из самопожертвований. Жорстяняк пёрлка Ри. У еда в мадам Кюри на заседании физического общества Я поразился тем, насколько изменились черты ее лица. Мне хорошо известно, что причина ее переутомления является подготовка дезертирства. Но мне эта причина ясно говорит об отсутствии у нее достаточных сил, чтобы жить такой чисто умственной жизнью, какой вы идете. И все, что я говорю, относится и к вам лично. В подтверждение моей мысли приведу только один пример. Вы почти ничего не едите, не так ни другой. Неоднократно я видел, как мадам Кюрина пьёт жуёт несколько кусочков колбасы и запивает чашкой чая. Как вы будете? Может ли организм, даже крепкий, не пострадать при таком недостаточном питании? А что будет с вами, если мадам Кюри потеряет здоровье? Возможно, что вы встретитесь с её стороны пренебрежением или упрямством. Но это не послужит вам извинениям. Я приближаю, что возражение такого рода. Она не чувствует голода, она взрослый человек и знает, что делает. Нет, это не так. Сейчас она ведет себя как ребенок. Говорю вам это дружески, с полным убеждением. Вы не уделяете достаточно времени для принятия пищи. Вы кушаете, когда придется, а вечером ужинаете так поздно, что желудок утомленный ожиданием. Конфекантов, отказывается действовать. Несомненно, может ино когда-нибудь случится, что какое-нибудь исследование отсрочит ваш обед до вечера. Но вы не имеете права выводить это в привычку. Нельзя дополнять научными до念тиями всем агентом своей жизни. Когда это делаете вы? Надо давать телу передышку. Надо спокойно сесть за стол и кушать медленно, избегая разговоров о вещах грустных или утомительных для ума. Во время еды нельзя читать, нельзя говорить о физике. На все упреки и наставления такого рода Гера и Марина отвечают: мы же отдыхаем, летом мы уезжаем на каникулы. Летом они действительно пользуются отдыхом, или, вернее говоря, думают, что это отдых. В разгар лета они, как и прежде, ездят место на место. По их мнению, отдыхать – это значит объехать на велосипедах все степени. Так было в 1898 году. Спустя 2 года они проехали всё побережье Ла-Манша от Гавра до Сен-Валь-Риде-Сом. А затем отправились на остров Нормандье. В 1901 году их встречают в Пуави. В 1902 году в Ароманше, в 1903 году в Трепоре, потом в Сен-Тражан. Дают ли фепе разъезды? необходимый им физический и духовный отдых. Можно сомневаться и виноват в этом Пьер, которому не сидится на одном месте. Пробыв где-либо два-три дня, он уже заговаривает о Париже и мягко обращается к жене, а уж давно мы ничего не делали. В тысяча восемьсот девяносто девятом году Пьер предприняли поездку в далекие края, доставившую им много радости. Впервые После своего замужества Мари приехала на родину, но не в Варшаву, а в австрийскую Польшу в Закупани, где Блюски строили свой санаторий. Рядом со строительными лесами, на которых работало много каменщиков, в пансионе Егер приветилась теплая компания. Тут остановился старик складовский, еще очень подвижный, по молоде в шоу от радости, когда вокруг него собрались все его дети. четыре молодые семьи. Как быстро пронеслись годы. Ещё недавна его три дочеринь сын бегал в Варшаве по урокам, а теперь Юзов, уважаемый брат, обзавёлся женой и детьми. Броня и Кадимир строятся санаторий. Эля приу впивает в педагогике, а её муж Станислав Шалай управляет большим фотографическим предприятием. Маня работает в лаборатории. И её работы напечатаны. Милая Плутовка, как говорили в детстве, это любимец семьи. Пьер Кюри, как и настранец, оказывается предметом тщательного внимания. Поляки с гордостью показывают ему Польшу. Начало не проявляет большого оттещения этой суровой страной с мрачными соснами, тянущими к небу, но после экскурсии на вершине Риви Её вдохнóла поэзия и величевость этих высоких гор. Вечером он говорит Женя в присутствии её родных. Крайняя страна. Теперь я понимаю, что можно её любить. Пьер нарочно выропиле это на своём только что усвоенном польском языке, чем и пленил твоих родственников, несмотря на плохое произношение. На сияющем лице Марии Он улыбался и у нас самодовольную улыбку. Плюс пять три года. В мае 1902 года Мари вновь села в поезд, отходящий в Польшу. Она получила несколько писем, извещавших ее о внезапной болезни отца, об операции желчного протока, откуда извлекли огромные желчные камни. Сначала приходили успокоительные листы, и вдруг — элеганмы. Это был конец. В тот же момент Мариса брала билеты. Новые провід дограничный паспорт дело непростое. Прошло несколько часов, пока все бумаги оказались в порядок не спорятки. Через 2 1/2 суток Мария приезжает в Варшаву, в дом Кюздафу, где проживал старик Склодов. Слишком поздно. Мысль, что она не увидит его лица, невыразимо мучила её. И тень смерти отца застала её в дороге. Мария ответной телеграммой умоляла Фестёр задержать погребение. Она проходит в комнату, их необычайный настойчивость-то требует открыть уже заколоченный гроб. Её желание исполнили. Глядя на безжизненное, спокойное отцовское лицо, Мария прощается с отцом и умоляет простить её. В гробнице своей души она не переставала упрекать себя за то, что осталась во франции. Обманул ожидания старика, который надеялся окончить свои дни в её присутствии. В той придров в этом гробу, в полной тишине, она шёпотом продолжает утекать плея, пока наконец брат и сёстры не прекращают тяжких пень. Это мучительное самообвинение неспровиделиво. Последние годы жизни её отца протекли спокойно, счастливо, и в особенности благодаря ей. Окроменной любовью близких, удовлетворённый, как отец и тот и гет, парик вкладов чуть успел забыть было и превратность своей жизни. Самой последней, наибольшей радости доставили она как Розе Мари. Открытие Палонии и Радии, появление в докладах французских академий наук поразительных сообщений за поддержку её и его ребёнка вызвали глубокое хорошее волнение в учителей Федыки. за занятым ежедневным обязательным трудом и исключавшим возможность безкорыстного занятия наукой, он следил за каждым шагом в работе своей дочери. Еще недавно Мария дозвестила его о том, что после четырех лет настойчивой работы ей удалось добыть ради в чистом виде. И за шесть дней до своей смерти старик в кладовке начертал дрожащей рукой плывущие строки уже не прежним четким ровным почерком. Наконец ты владеешь сталями чистого радия. Если принято во внимание, сколько потрачено труда, чтобы добыть его, то, конечно, это самый дорогой из химических элементов. Жаль одного, что работа эта имеет интерес, по-видимому, только теоретический. У нас ничего нового. Погода так себе, ещё довольно холодно. Надо опять ложиться в постель, а потом кончаю, нежно тебя целую. Как был бы горд и счастлив Тарик Афет, если бы прожил ещё 2 года и узнал, что имя его дочери приобрело громкую известность. Полобелиевская премия присуждена Анри Боттерилю, Пьеру Кюри и Мари Кюри, его ребёнку, Ева Анчупечу. Мари уезжает из Варшавы бледная, худая. В сентябре она вернётся в Польшу. После горькой утраты плодовки и дети чувствуют потребность вбираться. Когда казатых вплоشته их брат те единство продолжает жить. Октябрь. Пьер и Мари вернулись к своей лаборатории. Оба устали. Мари помогает в исследованиях мужу. И в то же время описывает результаты своих работ по выделению радия. Но она упала духом, у неё ни к чему нет охоты. То страшное напряжение, какому она так долго подвергала свою нервную систему, вызвало странные явления. По ночам на неё находили приступы истеноманнуризма. Она вставала с постели и бессознательно бродила по дому. Наступивший год также приносит печальные и событийные Прежде всего беременность Марии, закончившаяся преждевременно, выкидышем. Мария трагически переживает это разочарование. Мария Брони, 20 августа 1903 года. Я так пришиблена этим несчастным случаем, что у меня нет мужества писать кому-либо. Я так привыкла к мысли иметь этого ребенка, что не могу утешить его. Прошу тебя. Напиши, приходится ли мне, по твоему мнению, винить в этом общую усталость, так как должна сознаться, я не щедрила своих сил, я надеялась на крепость моего организма, а теперь горько сожалею об этом, заплатив так дорого за само надежную. Ребенок девочка в хорошем состоянии была еще живой, а как я ее хотела! Несколько позже опять из Польши приходит дурная весть. Второй ребенок Блони. Мальчик умер в несколько дней от менингита. Я совершенно подавлено несчастьем, какое обрушилось над Лувских, пишет Мария своему брату. Этот ребенок был воплощённое здоровье. Если возможно потерять такого ребенка, несмотря на хороший уход, мы тем или иным образом должны сохранить других детей и воспитать их. Я не могу без дрожи ужиться смотреть на свою дочку. Боре брони раздирает мне душу. Эти печальные события омрачают существование Мари, а в то же время её изводят другое тяжёлое мучительное обстоятельства. Болеет Пьер. Ему раньше у него случались приступы боли, которые вслед трe неятных показаний врачи называли ревматичским, которые не усырели и беспокоют гнетают Пьера. Мучительно страдая Он в тоне целые ночи не пролёт, а перепуганная жена ухаживает за ним. Одна-то же Мари должна ли и занятия в Тевре, а Пьеру надо опрошивать своих многочисленных учеников и вести с ними практические работы. Не имея желанной лаборатории, необходимо продолжать кропотливые опыты. Только один раз вырывается у него жалобы. Он тихо произносит: "А всё-таки Ещё немного времени брали мы с тобой. Мари пытается возродить его, но ей не удаётся скрыть свою тоску. Если так приуныл даже Пьер, разве это не значит, что уходят его силы? Уж не болен ли он какой-нибудь страшной неизлечимой болезнью? Отможет ли она сама преодолеть ужасную усталость? Уже несколько месяцев, как образ смерти бродит вокруг неё, не овладевает её мыслею. Пьер, поражённый тоном отчаяния и сдавленным звуком голоса Марии, он резко оборачивается. В Что в дело? Кто с тобой, дорогая? Пьер, если кого-нибудь из нас не станет, другой не должен пережить его. А ведь один без другого мы не можем, правда? Георгий твёрдо откликается на покачивает головой. Эти слова, подсказанные женщиной, притом влюблённой, забывшей о своём предназначении, выдавают в нём мысль, что учёный не имеет права покидать науку. Фель его ждёт. Минуту он вглядывается в обвившее фигористное лицо Марии, потом твёрдо произносит: "Ты ошибаешься. что бы ни случилось хотя бы душа расставалась с телом всё равно надо работать